Налел на себя сбрую ратную, взял меч-кладенец, Копьё долгомерное и плётку шёлковую, Помолился Богу и выехал против неприятеля. Не столько мечом бьёт, сколько конём топчет. Перебил всё воинство вражия, воротился в город, Лёг спать и спал трое суток беспробудным сном. На четвёртые сутки проснулся, вышел на балкон, Глянул в чистое поле,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 Побил раз силу великую, воротился домой, Лег спать и спал непроботным сном шесть суток. На седьмые сутки проснулся, Вышел на балкон, глянул в чистое поле. Короли больше того войск собрали, Опять весь город обступили. Идет Иван Царевич к сестрам. «Любезные мои сестрицы, что мне делать?» «Две силы истребил, Третий под стенами стоит, еще пуще грозит». ах ты храбрый воин одни сутки воевал дошееера без просоа спал как же белый полянин боюет с бабой игою золотй ногою тридцать лет с коня не слезает роздыху не знает горько показалось то царевичу побежал он белоканой конюшни оседлал своего доброго коня богатырского наделл на себя сбрую ратную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 На десятые сутки проснулся, призвал всех министров и сенаторов. «Господа мои министры до да сенаторы, вздумал я в чужие страны ехать, на Белополянина посмотреть. Прошу вас судить и редить все дела разбирать вправду». Затем попрощался с сестрами, сел на коня и поехал в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли, заехал он в темный лес, видит, избушка стоит.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 Баба-яга на утек бросилась, а Иван Саревич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал, как вдруг прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землею. Иван Саревич и белый полянин накупили быков многое множество, начали их бить, кожи сымать, да ремни резать, из тех ремней канаты свили, да такой длинный, что один конец здесь,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 «А вот что, Иван-Царевич, сидим до да войско шьем для бабы-яги золотой ноги. Как же вы шьете?» «Известно как. Что кольешь иглою, той казак спикаю. На лошадь садится, в строй становится и идет войною на белого полянина». «Эх, братцы, скоро вы делаете, да не крепко. Становитесь, говорят, я вас научу, как крепче шить». Они тотчас выстроились в один ряд, а иван саревич как махнет мечом, так и полетели головы. Побил портных и пошел дальше. Шел, шел, смотрит. За решетку сапожники сидят. Что вы тут делаете? Сидим, до да войска готовим для бабы золотой ноги. Как же вы, братцы, войско готовите? А вот как...